Голова четвертая. Приступ. Где-то в отдалении четырежды пролаяла собака, и снова все стихло. Капитана Латриста, подтянув тяжелый пояс со шпагой, кинжалом и пистолетами, смотрел, как лунный диск вот-вот наколется на шпиль монастырской колокольни. Потом оглядел из конца в конец тонущую в полумраке площадь Инкарнасьон. Все было спокойно. Он оправил нагрудник из буйволовой кожи, откинул назад полы епанчи, и тот час, словно это движение послужило условным знаком, три темные тени, две с одной стороны, одна с противоположной, выскользнули на площадь, сойдясь у ограды монастыря. Свет, мерцавший в окне одной из кельй, погас, и через мгновение вспыхнул снова. «Она!» прошептал Дон Франциско. Он стоял, привалясь к стене, в черном с головы до пят и трезвый как стекло, хотя ночь выдалась холодная, в самый бы раз погреться, но нет. Кеведо, как он выразился, желал сохранить твердость руки. Было так темно что я лишь по звуку определил, поэт наполовину вытащил шпагу и медленно вдвинул ее назад, проверяя, легко ли ходит она в ножнах. Зато слышал, как он бормочет сквозь зубы свои стихи. «Души моей сметеньи не смиряя, ночная тьма не дарит мне покой». Я еще мельком подумал, Дон Франциско этим способом желает унять свою тревогу, или же он и в самом деле наделен таким хладнокровием, что мог бы сочинять стихи даже в преисподней. Но так или иначе момент не благоприятствовал тому, чтобы оценить по достоинству очередной перл нашего гения. Я не спускал глаз с капитана, еле различая его профиль под широкополой шляпой. Ложившаяся от нее тень была так густа, что казалась черной полумаской. На другом конце площади неподвижно и безмолвно стояли три темные фигуры. Снова, на сей раз дважды, пролаяла собака, и со склона Каньос-дель-Пираль, словно отзыв на пароль, донеслось приглушенное ржание мулов, запряженных в карету. Тогда Диего Аллатристо обернулся ко мне, и в лунном свете блеснули его глаза. «Ну, с Богом», — сказал он и положил руку мне на плечо. Я глубоко вздохнул и двинулся через площадь, прямо к волку впасть, спиной чувствуя взгляд капитана, и слыша только что сочиненные стихи, которыми напутствовал меня Дон Франциско. Блажен юнец, что над землею взмыв, Сердце мое билось так же сильно, как утром, когда я оказался рядом с Анхеликой, а может быть еще сильней. В горле стоял ком, желудок сводило нестерпимо, в ушах не смолкал надрывный рок от каких-то странных барабанов. И вот в таком-то виде миновал я три темных фигуры. Дон Висента и его сыновья стояли у ограды, поблескивая лезвиями шпага. «Поторопись, мой мальчик!» — шепнул старик. Я молча кивнул и прошел вдоль стены до угла, где стояла тумба. Там украдкой перекрестился, вверяя себя тому самому Господу, чью обитель намеревался осквернить наглым вторжением. Потом без труда взлетел на тумбу. В ту пору я был ловчай мартышки. Ухватился за гребень стены, подтянулся на руках и вскарабкался наверх потом распластался на стене, стараясь, чтобы мой силуэт не слишком выделялся в лунном сиянии. Итак, слева от меня остались улочка, маленькая площадь и три фигуры моих сподвижников, а справа простиралось темное безмолвие монастырского сада через равные промежутки времени, оглашаемая стрекотом полуночницы цикады.